383. восемьдесят огни йоги Сегодня был дан наглядный урок того, как силы противодействия при умелом использовании трансмутируются в силы уже непротивные, но содействующие восхождению. В этом не темных заслуга, но опыта духа, умеющего применить рычаг воли так, чтобы неполезное обратить в полезное. Темное в светлые, страдание в радость, отягощение в свет. Пусть опыт этот яро послужит пониманию, что нет сил противных, когда дух мощный пылают, и что все силы и темные, и светлые служат тому, кто твердо держит в своих руках рычаги воли. Это ступень, когда сила начинает служить человеку, и есть ступень победителя, приближающий момент утверждения власти духа над энергиями стихий.